Глава восьмая Кычу будто бы подменили. Прежде веселая и озорная, острая на язык и неистощимая на выдумки, она ходила теперь потерянная, будто тень самой же себя. Не стало слышно ее прозрачного, переливчатого смеха. Кыча сжалась, как цветок перед холодом ночи, пряча в себе свою горечь. Понимая, что происходит с нею, и жалея ее, ребята не тревожили ее понапрасну, не утешали и делали вид, что ничего не произошло. Лишь ч томот на второй день после собрания подошел к ней. — Чего тебе? — встретила она его отчужденно. — Ничего. Растерянно пробормотал томот, будто ему дали по губам. — За рекомендацию спасибо, но прошу тебя, не ходи за мной. Мне одной лучше. Сказала, как отрезала. После этого Том м о д не смел к ней приблизиться, хотя во время уроков она то и дело чувствовала на себе его взгляд. Хорошо ей было только в больнице, где никто не знал про ее беду и где по-прежнему все любили ее. А однажды с л у ч и л о с ь и нечаянная р а д о с т и Вернувшись в дом, где квартировала, Кыччи увидела Сонду. Тот сидел у плиты на кухне и грел спин. у "Ой, Сонда, здравствуй, давно приехал, прямо из дому, да?" разом отвечая и на приветствие, и на вопросы, Сонда молча покивал, а на лице его запрыгали м у с к у л ы Сонда был рад. Покидав на кровать шапку, шубу, рукавицы, Кычи вернулась в кухню и повисла в с о н д ы на шее. Когда она была маленькая, с о н д а в о так т же п о к о р н о как смирный конь, подставлял себя, а она лазила по нему, как хотела, вешалась на шею, влезала на спину, просилась на руки. И сейчас, как в детстве, она закрыла глаза, обняла с о н д у за шею, положила голову на его каменные плечи. «Как там мать? Все с ней хорошо?» с о н д а утвердительно кивнул. «А какой гостиниц она мне послала?» На этот раз с о н д а покачал головой отрицательно. «Как? Разве ты не из дому?» с о н д а в ответ только крякнул, вспомнив, как хотела с матери обрадовать любимицу. Но отец сказал, зачем ей гостиниц, если она сама приедет сюда? Тут ввязался в разговор хозяин дома, торговец Илам и с т о п а н кратконогий толстяк. Не до гостинцев было ему, стал н а п р а в д ы в а т ь сонду. Груз он привез для ревкома. У него, как у важного человека, даже бумага есть с печатью, не шути. о п е ч а л е н н будто дитя, пролившее молоко, кыча, опустило голову. И Суонда, увидев это, замыкал и задвигался в беспокойстве, как умный пес, у ч у и в ш и й настроение хозяина. Заботясь о согласии, Истапан принялся теперь утешать Суонду. «Твоя кыча нынче доктор», — сообщил он ему новость, — «она ходит в больницу лечить красноармейцев». И в сердце у девушки опять потеплело. Что за беда, г о с т и н ц ы нет, она уже не маленькая, зато сейчас, п о у ж и н о в она опять пойдет в больницу, там ждет ее радость. Из больницы в тот день она вернулась поздно. Утром проспала дольше обычного и заспешила, не опоздать бы в техникум. Хозяин, прихлебывая чай на кухне, сказал, как прозряшный пустяк, Ты бы, голубушка, не спешила, а поела бы как следует. Да дело с потеплей, путь тебе предстоит неблизкий. Кыча чуть не п о п е р х н у л а с куском лепешки. Неблизкий? Куда это еще? Сонде сказано у в е с т и тебя домой. Вчера на санях он приделал верх, будешь ехать как в доме. Отец велел тебе вернуться домой и жить там, пока не утихнет война. Никуда не поеду. Истапан принялся увещевать девушку. Разве так п о н и м а ю волю отца? Отец всегда оберегает свое дитя. Скоро сюда надвинется война. Никуда не поеду. Поедешь, милая моя. Как бы с т е р Умильное выражение с лица Иллам и с т о п а н Отец велел, и конец. Иди, одевайся. Кычев бежала к себе, наскоро оделась, схватила сумку и кинулась к выходу. — Девка, не дури. Не имеете права насильно увозить. — Ей еще и права подавай. Не хочешь слушаться, поедешь связанной. Это тоже отец велел. Откинутая сильной рукой, в а л и в на пути табуретку, Кыча отлетела и упала. — Старуха, поди сюда! Нет времени, давай ее оденем. Сонда, конь у тебя готов? Как з а р к а н и н н о г о жеребенка. Хозяин с хозяйкой подняли Кычу и потащили. — Сонда, спаси! Зажав в руках трубку, И, наклоняя голову, с о н д а сидел неподвижно. Не прошло и часа, как со двора Илламы Стапана выехал крытый вазок. На передке саней, набычив голову, все в той же позе, грузно сидел с о н д а Пути ее не развязывай! — ш е п н у л ему л л а м ы Стапан, идя сбоку саней. — А ну как сбежит! Что хозяин скажет, не беда, если продрогнет немного молодая девка, да и как может она застыть в такой одежде? И правда, укутали ее так, что любой мороз едва ли добрался бы до нее, положили на оленьи шкуры, укрыли зайчим одеялом, да к тому же в крытом воске. Только опутана она по рукам и ногам, а во рту тряпичный кляп. А бессиленная Кыча теперь смирно лежала и плакала. с о н д а ни разу не обернулся. По пути через Лену на подъезде к острову х а т ы с т а х к ним подскакали на конях двое вооруженных. — Стой! Куда едешь? — с седла хрипло спросил молодой якут, видать, сильно продрогший на морозе. с о н д а молча полез рукой за пазуху, извлек оттуда бумажку и протянул — а привозил грузы ревкома! Якут передал бумагу русскому, заросшему рыжей бородой. — А в повозке что? Суон Дань определенно махнул рукой назад. — Ты что, немой? — озлился Якут. И стволом винтовки раздвинул полок воска. — Баба там! Больная, что ли? — Ладно, пусть едет, — смилостивился русский. — Держи свою бумагу. — Кыча! — Опомнилась, когда полок снова упал над нею, и отчаянно з а м у ч а л а и забилась в воске, но было поздно. Конные простучали копытами и затихли вдали. Момент был упущен. Кыча беззвучно заплакала. Одна защита — слезы соленые, одна заступница — слезы горючие. Конь резво нес возок к противоположному берегу. По обеим сторонам дороги беспорядочно громоздились ледяные торосы, волны могучей реки, остановленные властной рукой стужи. В их очертаниях с наклоном к северу ощутимо было это оледеневшее, недвижное движение. Насколько хватало глаз, дремали торосы. Дожидаясь весны, когда расколдованные и подхваченные ледоходом Снова обретут они жизнь, Опять поплывут на север. Рукояткой плетки с у н д а Откинул часть пологов вверх, Пусть голубушка поглядит на мир. Наверное, она сейчас клянет с у н д у Не зная о его думах, Которые тяжело будто с увала на увал Движутся в его голове. Кроме матери, да сонды у не было в мире третьего человека с такой преданностью любившего бы ее жалевшего и страстно желавшего бы ей добра кыча вошла в его сердце еще трехлетней девочкой удивительно как глубоко может проникнуть человек в сердце другого и как этот другой будь он совсем совсем ребенком понимает эт и отвечает той же душевной щедростью. Бывало, с Морозу только войдет в избу с о н д а и сядет спиной к камельку погреться. Она сразу же прибегала, радостно смеясь, вешалась на шею и тормошила его. Украдкой с о н д а нюхал ее головку. И ради такой радости он был готов перетерпеть что угодно. переделать сколько угодно самой тяжелой работы в самый лютый мороз. Когда он вдыхал запах ее головки с рассыпающимися волосиками, запах ее ладошки, он забывал все и прошлое свое, и нынешний день. По якутскому обычаю понюхать голову человека то же, что поцеловать его. с о н д а мог бы поклясться. Отец свою дочь вспоминал только тогда, когда видел. Он же с о н д а помнил о ней всегда. Даже ночами во сне он играл с нею или торопился куда-то, чтобы спасти ее от беды. Днем, попав в какую-нибудь неприятность или огорчас, он прибегал к испытанному средству, вызывал в памяти Кычу, свою любимицу, и тогда все проходило в глазах яснело т е п л я л о в груди возвратясь из далекой поездки зайдя в дом он прежде всего искал взглядом ее она вскрикнув осоннда ей хай ей х а й бежала к нему растоырив п ручонки и обнимала его колени однажды сонда возил своего хозяина к богачу соседнего наслега там за едой Он у л у ч и л момент и спрятал в карман кусочек сахару, а, вернувшись домой тайком, вручил любимице свой гостиниц, успевший уже немного замусолиться в кармане. Грызя его, девочка похвасталась, а мне сон да сахар дал. Отец отнял у девочки сладость и кинул в печку. — Пахай! Не бери в рот такую грязь, а о н а в е д ь Стали потом ей подсовывать другие сладости. Так она на них и не взглянула. с е р в а л а с к камельку. «Дайте мне этот сахар с о н д ы А какая была добрая! Как-то Аргылов раскричался на с о н д у с о н д а не помнит за что. Мало ли было таких криков. «Куда смотрел? Или глаза твои вытекли?» с о н д а по обыкновению своему... Разве он станет оправдываться? Стоял, не поднимая глаз на хозяина. И тут, откуда только взялась, прибегает маленькая кыча. Схватила с о н д у за руку, затопала ножками и давай кричать на отца. Ты Суанду не ругай, не кричи на него, он мой, не твой, я не дам его бить. Посмотрели бы вы тогда на эту крохотулю. Губки надула голубушка, кулачки сжала, а глаза прямо так и горят. Аргылов гроза у луса от неожиданности примолк и попятился, а сон, да, выскочил из дому, спрятался за поленницу дров и, сам не зная отчего, заплакал. Так вот как он платит ей за доброту и любовь. Везет ее связанную, да в слезах, против воли ее, в неволю везет. Но как иначе поступить, не исполнить повеление хозяина? О таком святотатстве хамночит с у о н д а не мог и помыслить. Родители его умерли, когда Суанде было лет десять. С той поры стал он жить у Аргыловых. С тех пор на свете для него единственный бог, судья и господин, его хозяин. Сколько помнит себя с о н д а он работал только на него, выполнял только его распоряжения. За всю жизнь свою не было еще случая, чтобы с о н д а ослушался своего господина. Аргылов, расчетливый бай, ценил его верность и надеялся на него, как на себя самого. Видел же сон, да, как живут х а м н о ч и т ы у других баев, но его желудок не пустовал и тело через дыры в одежде не просвечивало. При тяжелой работе хорошо кормят даже вола. Вот почему Аргылов, который не п р о л ь ё т на песок и капли влаги, Ради барыша хоть кого, не моргнув, пустит по миру и заставит плакать кровавыми слезами. Не жалел для него ни еды, ни одежды. Поразмыслить, так жаловаться ему, кажись, и не следует. А то, что он сон, да, за всю жизнь ни разу не развел огня в собственном очаге... Не познал сладости тела собственной жены, не боюкал кровных детей и не обводил гордым взглядом собственный скот. Так это, знать, доля его такая, такое ему от судьбы предопределение. Нелегко понять Сонде, что делается с ним самим, что делается рядом и дальше в мире, но зачем ему понимать, будет ли лучше от этого. Говорят, не прозришь будущее, осветив его лучиной. Но ум человеческий намного ли ярче лучины? Споткнувшийся не поправится, что убежала, того не догнать. к о н ч и в ш е е с я не черпается, а потонувшая не всплывает. От стрелы, говорят, увернешься, но от судьбы не уйдешь. Вон оно в мире, что сделалось. Одни красными называют себя, другие белыми называют себя. И все с ружьями, все рога на рога, зубы на зубы. А кто из них бел, кто ч ё р е н кто красен, кто зелен? Сам черт их не разберет. Сколько крови пролито, сколько ж и з н и ушло. Нынче убить человека, что комара прихлопнуть. Как начнут речи свои говорить, у каждого изо рта сочные травы растут. Да н о и понятно, не родился еще такой глупец, который сам про себя скажет, что он глупец. Кто из них прав, кто не прав, этого с л а н д а не знал, да и знать не хотел. Не с его коротким умом распутывать эти узлы. Он только одно признавал за истину. Не бывает так, чтобы одни люди были сплошь добродетели, а у других только зло на зле. Красные говорят, мы защищаем бедных, а бедняков и у белых хватает. Поди-ка разберись в этом. Суанда только одно знал, в какой бы цвет ни красились люди. Богач всегда есть богач, а бедняк всегда только бедняк. Что-то не пришлось ему ни разу видеть Бая, который стал бы солдатом. Нет, Сонда не стремится к богатству, ибо в звездный час судьбы от многого-много падет, от немногого мало падет, и все будут уравнены. Не намерен он был и к тем примыкать, кто против богатства, зачем ему брать в руки ружье, отбирать богатство у других. Нет, перед лицом судьбы... И это бессмысленно. Это попросту непонятно было Сонде. Чужого ему не нужно, а своего у него нет ничего. Что же он будет тогда защищать? За что ему людей убивать? Если он якут до старости дожив, ни разу ни зверя, ни птицу не подстрелил, ни разу из ружья не выстрелил. Ездить, однако, опасно стало. Могут отобрать коня, а то и вовсе пристрелить, будь ты хоть белый, хоть красный. В такое время безопаснее не выходить за усадьбу. Но Сонда охотно отправился в этот путь, узнав от хозяина, что ему надлежит не только отвезти груз для Ревкома и тайком разузнать в городе про Валерия, но главное — п р и в е с т и домой Кычу. Судьба Валерия мало интересовала его. Пусть хоть сгинет он, сон да слезы не уронит. Негодник с малых лет пошел весь в отца. Голова еще над столом не выступала, а он сонду уже за человека не считал. Бывало, то всадит ему в спину стрелу из лука, то спящему всыплет в нос н ю х т е л ь н о г о табаку. С детства он был по-отцовски, груб, нагл. Жесток.